АКТГ. Выработка кортикоидов не контролируется простой петлей обратной связи, как, например, выработка инсулина, которая управляется уровнем глюкозы, который в свою очередь определяется воздействием инсулина или выработка паротероидного гормона, регулирующего в освобождении с костей кальция от концентрации которого зависит содержание гормона в крови. Напротив, так же как в случае с стероидным гормоном для регуляции синтеза и высвобождения кортикоидов, в дело вступает вторая железа, и опять-таки это передняя доля гипофиза. В 1930 году было замечено, что у животных, которым удаляли гипофиз, атрофировалась кора надпочечников. Было также выявлено, что если таким животным вводить экстракт в передней доле гипофиза, то в их организме начинало стремительно падать содержание холестерола, который тратился на образование кортикоидов. Такое же явление было обнаружено и при стрессе, вызванном различными неблагоприятными воздействиями, будь то резкое переохлаждение, травма, острая инфекция, И так далее. В настоящее время известно, что стрессовая реакция возникает в ответ отнюдь не только на неблагоприятные воздействия, а на любые неординарные, всё равно по характеру или по силе, то есть такие, на которые организм ещё не имеет готовой стандартной приспособительной реакции, но предварительно оценил их как высокозначимые. Согласно современному взгляду, сам симптомокомплекс стресса проявление процесса, так сказать, самообучения организма наиболее удачному реагированию на новый важный стимул. В случае, если стимул не является новым, но требует немедленного мощного ответа, бегства от хищника и тому подобное, стрессовый механизм включается частично, в усечённом виде. как обеспечивающим мгновенную мобилизацию резервов, но сразу же угасает по достижении очевидного результата. В этих условиях организм должен быстро и радикально перестроить обмен веществ, чтобы выжить. И сигнал к перестройке дают именно кортикоиды. Во всяком случае, под воздействием стресса содержание холестерола в надпочечниках резко падает. А значит, В это время синтезируются кортикоиды, готовые во всеоружии встретить стресс. У животных с удалённым гипофизом такая реакция на стресс отсутствует. Даже если кора надпочечников нормально функционирует, то всё равно ничего не происходит. Очевидно, в передней доле гипофиза содержится какое-то вещество, стимулирующее работу коры надпочечников. Основной регулятор вызывающий первичные изменения в деятельности организма при стрессе, сигнал о стрессовой ситуации подаёт отдел мозга гипоталамус по цепи гипоталамус-гипофиз-надпочечники. Другой гормон, вырабатываемый корой надпочечников, о котором уже шла речь в этой книге, адреналин Он не только сам непосредственно запускает ряд изменений, но и образует петлю положительной обратной связи с передней долей гипофиза, заставляя вырабатывать новые порции АКТГ. Смотри ниже об этом веществе, а тот, в свою очередь, стимулирует выработку дополнительных гормонов стресса, кортикостероидов, которые являются, так сказать, конечной целью запуска всей системы. гипоталамус, гипофиз, надпочечники. Поэтому кортикостероиды, как конечные продукты, образуют направленную к гипофизу и гипоталамусу петлю отрицательной обратной связи, вызывая угнетение выработки АКТГ и таким образом ставят под контроль всю стрессорную реакцию. не допуская её продолжения сверх необходимого. В то время как адреналин этого делать не может, а наоборот, как ясно из вышесказанного, запускает лавинообразно нарастающий процесс. И в этом заключается его биологическая роль обеспечить своевременную и достаточно сильную реакцию организма на стрессовые факторы даже с некоторым запасом, так как в первые мгновения Может быть, просто недостаточно информации, какого рода и насколько большие усилия понадобятся. У людей, непривычных к экстремальным ситуациям, запас адреналина вырабатывается большой, а циркуляция его в крови долго не прекращается, из-за чего могут быть остаточные постстрессовые явления. Сильная мышечная дрожь. Адреналин продолжает стимулировать мышцы. Слёзы, с ними выбрасывается из организма избыток адреналина. Всё это, как правило, принимают за запоздалое проявление страха, в то время как на самом деле это чисто физиологическое явление. Люди, часто попадающие в экстремальные ситуации, как бы тренируют свой организм более точно определять необходимый уровень стрессовой реакции и с помощью эффективного действия обратной связи в нужный момент подавлять её не говоря уже о том что сами ситуации постепенно перестают быть для них в истинном смысле экстремальными гормон выполняющий эту миссию в полном основании называется адренокортикотропным то есть стимулирующим кору надпочников сокращённо АКТГ В конце 40-х годов, когда было обнаружено, что кортизон эффективно подавляет боль при ревматоидном артрите, было сделано еще одно открытие. Оказалось, что АКТГ делает это не менее эффективно. Он делает это не сам, а стимулирует кору надпочечников, после чего та вырабатывает дополнительное количество кортикоидов, которые и облегчают страдания. Новое название попало на передовые газетные полосы. Все только и говорили о чудодейственном лекарстве. Особенно, видимо, потому что его аббревиатуру было так легко произнести. Ученые начали исследовать молекулярную структуру нового соединения. В начале 50-х годов объявили, что молекулярный вес АКТГ установлен. Он оказался равным 20 тысячам. Это кажется слишком много для полипептидного гормона. В самом деле, вскоре было обнаружено, что если расщепить исходную молекулу кислотой или протеолитическим ферментом, то можно получить фрагменты, обладающие полноценной биологической активностью исходного целого гормона. Такие фрагменты получили название кортикотропинов. Выяснили, что один из них содержит 39 аминокислотных остатков. Этот кортикотропин получен из надпочечника свиньи. Можно укоротить ещё больше без потери биологической активности. Это и есть, собственно, АКТГ. Соответствующий человеческий гормон почти не отличается от него и также состоит из 39 аминокислот. полноценную активность сохраняет даже фрагмент, состоящий из первых 24 аминокислотных остатков. В 1963 году сообщили о фрагменте из 17 аминокислотных остатков, который по силе стимулирующего действия был в 10 раз слабее целой молекулы АКТГ, но некоторые другие его свойства сохранил в полном объёме. Однако, если удалить с левого конца один единственный остаток серина, то всякая кортикотропная активность исчезает полностью. Взаимоотношение между АКТГ и кортикоидами такие же, как между ТТГ и тиреоидными гормонами. Падение уровня кортикоидов ниже потребности организма стимулирует выработку АКТГ, который в свою очередь повышает выработку кортикоидов. Слишком высокий уровень кортикоидов напротив подавляет выработку АКТГ, что в свою очередь приводит к снижению синтеза и высвобождения в кровь кортикоидов. Стресс стимулирует выработку АКТГ, а тот увеличивает скорость синтеза и высвобождения кортикоидов. Стресс не действует на кору надпочечников непосредственно. Стимуляция секреции АКТГ при стрессе происходит, по-видимому, отчасти под воздействием адреналина, который вырабатывается в некоторых стрессовых ситуациях. Следует также заметить, что стресс и не может ни на что действовать непосредственно. Как уже говорилось, стресс – это симптомокомплекс реакции организма на воздействие непривычного стимула, воспринятого как жизненно значимый стресс. то есть стрессовую ситуацию. Оценка ситуации как стрессовой может происходить иногда моментально и кажется в таком случае простой, но на самом деле доступна только головному мозгу, и потому сигнал о ней всегда приходит сверху. По этому сигналу и вырабатывается адреналин. Не в некоторых стрессовых ситуациях, а во всех. Можно еще сказать, что кроме адреналина при стрессе там же вырабатывается и другой похожий гормон – Норадреналин. Он гораздо больше известен как нейромедиатор, вещество, обеспечивающее связь нейронов между собой. Но, как выяснилось, вырабатывается и корой надпочечников. Причём от того, насколько много его выбрасывается в кровь в смеси с адреналином, зависит тип реакции на стресс. Это ещё один пример сложного взаимодействия различных гормонов. Когда гипофиз, возможно, в результате опухоли, постоянно вырабатывает слишком большие количества АКТГ, это вызывает усиленную выработку кортикоидов, приводящую к заболеванию, сходному с сахарным диабетом, в том, что уровень глюкозы в крови постоянно повышен. Кортикоиды влияют не только на углеводный, но и на жировой обмен, и потому при этом заболевание наблюдается заболевание. Гротескное ожирение. Гротескное, потому что в разных частях тела подкожная жировая ткань реагирует на кортикостероиды не одинаково. Где-то жир усиленно откладывается, в других местах жировая клетчатка может наоборот атрофироваться. Кроме того, нарушается и синтез структурных белков, в том числе в коже, из-за чего она особенно легко растягивается под действием быстрого накопления излишнего жира. Первым эту болезнь подробно описал американский нейрохирург Харви Кушинг, в честь которого она и была названа болезнью Кушинга. Подобные же симптомы могут возникнуть при такой опухоли коры надпочечников, которая включает в себя гормон, продуцирующие клетки. Уже само разрастание гормон, продуцирующей ткани, даже без стимулирующего воздействия АКТГ, приводит к избытку синтеза кортикостероидов. Подобное явление может привести к преждевременному половому созреванию у детей или к избыточной мускулинизации у женщин. Поскольку мужские половые гормоны, андрогены, вырабатываются также в коре надпочечников. Последнее состояние называется вирилизмом, мужеподобием. АКТГ обладает способностью усиливать пигментацию кожи. По мере того как снижается секреция кортикоидов при прогрессирующем поражении надпочечников, болезнь Аддисона. Секреция АКТГ вследствие этого повышается, и концентрация его в крови становится чрезмерно высокой, хотя и бесполезной. Из-за неё кожа неравномерно темнеет, так называемая бронзовая болезнь. Известно, что у некоторых низших животных, особенно у амфибий, существует специальный гормон, управляющий быстрой выработкой пигмента специальными пигментными клетками. Такие животные могут менять окраску в течение нескольких минут. Этот гормон вырабатывается в задней доле гипофиза, на границе с передней долей. Так как данный участок называют иногда промежуточным по латыни, Интермедиус, то и гормон получил название интермедин. Одно время считалось, что у млекопитающих ничего похожего не существует. Однако в 1955 году биохимики Орегонского университета выделили из гипофиза млекопитающих гормон, стимулирующий деятельность меланоцитов, клеток, в которых синтезируется кожный пигмент меланин. Гормон был назван меланоцид-стимулирующим гормоном, сокращенно МСГ. Молекула этого гормона, полученная из свиного гипофиза, содержит в своем составе 18 аминокислотных остатков. Если вы сравните молекулы МСГ, МСГ с молекулой АКТГ, приведенной выше, то увидите, что они содержат одну общую последовательность из семи аминокислотных остатков МЭД, ГЛУ, ХИС, ФЭ, АРК, 3, ГЛИ. Обладание этой общей последовательностью может объяснить некоторую общность в свойствах, что видно хотя бы по способности АКТГ стимулировать деятельность меланоцитов. Выработка МСГ-1 гипофизом стимулируется как и секреция АКТГ низким уровнем кортикоидов в крови. При болезни Аддисона оба гормона продуцируются в больших, чем в норме количествах, и МСГ играет в гиперпигментации более значительную роль, чем АКТГ. Когда скоро мы заговорили о пигментации, то можно упомянуть ещё один маленький железистый орган, окружённый некой завесой таинственности. Это конусовидное красновато-серое образование, прикреплённое, как и гипофиз, с помощью ножки к основанию головного мозга. Поскольку своей формой эта железа напоминает сосновую шишку, то её назвали шишковидной железой. Она меньше, чем гипофиз, и находится на противоположной от него части мозга, которая направляясь вниз, переходит в спинной мозг. гипофиз находится на передней поверхности этого расширения мозга, а шишковидная железа на задней. эта часть головного мозга называется промежуточным мозгом. и поэтому закрепившееся научное название этого органа, особенно в русской научной литературе, эпифис, так мы и будем в дальнейшем его называть. Славные времена настали для шишковидной железы в XVII веке, когда влиятельный французский математик и философ Рене Декарт, находясь под впечатлением того, что шишковидная железа обнаружена только у человека и не найдена ни у одного животного, утверждал, что она есть в местилище человеческой души. И это утверждение ненадолго пережило своего создателя. Поскольку вскоре было выявлено, что эпифиз присутствует у всех позвоночных, а у некоторых видов он даже более выражен, чем у человека. Ещё более волнующим для зоологов оказался тот факт, что эпифиз не всегда был так глубоко спрятан в глубинах черепа, как это наблюдается сейчас у человека и большинства современных позвоночных. У их далёких предков он располагался на ножке, и достигал макушки, выглядывая на поверхность и выполняя функцию третьего глаза не больше и не меньше. Положим это преувеличение. Третий глаз находился под кожей, что не мешало ему, примерно как если бы он был прикрыт веком, хорошо ощущать освещённость. Это играло роль в регуляции суточного цикла активности животного. Возможно, существовали и виды, у которых был полноценный глаз на макушке, но этого мы не знаем. Затем в эволюции эпифис полностью специализировался как железа, утеряв светочувствительные функции, в то время как нормальные глаза специализировались на улучшении качества зрения, а секреторную функцию почти потеряли, но не совсем. Даже у человека сетчатка глаз участвует в гуморальной регуляции суточной активности. Одна примитивная рептилия до сих пор живет на островах Блесновой Зеландии с шишковидным глазом, который почти полноценно функционирует. Эта ящерица называется гаттерия, другое название – туатара. Третий глаз – гаттерия. в кавычках находится близко к поверхности головы не только у неё, но и у других присмыкающихся, хотя не в такой степени. Это примитивный признак у рептилий, уходящий в прошлое. Гаттерия реликтовый вид, сохранившийся в неизменности с глубокой древности, почему у неё и наблюдается подобная особенность. Некоторые учёные даже высказывают предположение о том, что располагаясь на своде снаружи черепа, Шишковидный глаз подвергался непосредственному воздействию солнца и служил термостатом, регулирующим температуру тела. Возможно, это было первым шагом к теплокровности млекопитающих. Крайне, скажем мягко, маловероятно. Возражений против этой гипотезы множество, но приведем хотя бы факт, что с определением температуры внешней среды отлично справляются кожные покровы. Для этого просто не нужен никакой дополнительный орган. Сейчас уже достаточно понятно, чем на самом деле занимался так называемый третий глаз. По сути, тем же самым, чем эпифиз занимается у нас в организме. Но обратимся к человеку. Какова у него функция шишковидной железы? Это образование исследователям сразу показалось похоже на железу и предполагалось, что из него удастся выделить гормон, который, конечно же, назвали бы шишковидным. Однако самые тщательные усилия не дали никаких результатов по родифлиш сомнение. Возможно, эпифиз это действительно просто рудиментарный третий глаз, который остановился в своём развитии как червеобразный отросток и не выполняет никакой функции. Появилась даже тенденция не называть эпифиз железой, а присвоить ему наименование шишковидного тела. Учёные, открывшие МСГ, окрылённые своим успехом, решили в конце 50-х годов снова заняться эпифизом. Они переработали добытые на бойне эпифизы 200.000 быков и в результате получили крошечное количество вещества, которое вызывало где пигментацию кожи у главостиков. Вещество оказалось гормоном. Эпифиз был снова торжественно поименован железой, а гормон назвали мелатонином. Тем не менее, этот гормон, как выяснилось, не оказывает ни малейшего действия на меланоциты человека. То, что Айза Казимов в теме эпифиза на этом месте поставил точку, особенно ярко демонстрирует, насколько далеко ушла наука за прошедшие почти полвека. В настоящее время мелатонин известен как важнейший гормон, связанный с регуляцией суточного и годового ритма активности у млекопитающих, в том числе и у человека. а также вещество, взаимодействующее с нейрогормонами и нейромедиаторами, влияет таким образом на общий жизненный тонус человека и функционирование его нервной системы. Мелатонин отвечает за нормальный цикл сон-бодрствование, участвует в регуляции деятельности половой системы, а также подавляет размножение патологических опухолевых клеток. Он, кроме того, ингибирует излишнюю секрецию АКТГ и тем самым в значительной степени препятствует возникновению соответствующих нарушений, которые описаны выше. Интересно, что если бы исследователи, желавшие выделить гормон эпифиза, знали его особенности, то быков понадобилось бы гораздо меньше, так как наибольшее его количество вырабатывается в тёмное время суток. И холодное время года, а резкое падение содержания мелатонина вызывается ярким светом и возбуждением нервной системы. Можно поспорить, несчастны были как раз всё это испытывали.